Глава пятая «Слушай, дырявый Джон, у нас тут меняются планы». «Я Джон Отверстие, а не дырявый Джо», — прорычал капитан боевого пиратского корабля в рацию. «И чего это планом меняться, придурок Хе -хе -хе. с той стороны рассмеялись. «Да Саймон Вертлявый на связь не выходит». У него во время шторма судно повредилось, и он решил причалить. В последний раз выходил на связь вчера. Сказал, нашел небольшой порт, и там какие-то укрепления на берегу. Видимо, антенну тоже повредил, не знаю. Да плевать мне на вертлявого! снова проручал Джо. Он уже начал закипать, Не любил, когда его планы рушатся из-за каких-то идиотов. Сами пойдем. Ну, там еще двое не смогут участвовать. «И нас теперь всего четыре корабля!» — вздохнул капитан другого судна. «Ладно, больше добычи будет. Бывает, дырявый!» На этом связь оборвалась, а Джон еще долгое время выкрикил ругательство в микрофон, надеясь, что его хоть кто-нибудь услышит. И так настроение было паршивым. После вчерашней пьянки он толком не успел протрезветь, но голова начала болеть еще ночью. Все из-за травмы, за которую он и получил свою кличку. Еще давно в молодости снайпер попал ему в голову, а точнее в глаз. Пуля прошла, разворотив лицо, но не задев мозг. Возможно, его там и нет, как любят шутить другие капитаны кораблей. Изначально в планах было напасть на торговый караван, что будет выдвигаться из порта Архангельска по одному из торговых путей куда-то в Азию. Впрочем, эти планы не поменялись, и нападению все равно быть. Правда, строить полноценную морскую засаду уже не выйдет так что часть добычи в любом случае успеет уйти. Впрочем, сейчас капитана это совсем не волновало, тогда как отсутствие у него на корабле риса, пшена или картошки доставляло куда больше неудобств. «Опять эти сраные крабы!» — выругался Джо. Стоило поуру закатить тележку с едой в его каюту. «Ну, так это... Скоро они закончатся, будет только рыба», — пожал тот плечами. «Извини уж, капитан». «Ром хоть есть?» — тяжело вздохнул дырявый и понял по взгляду повара, что и с этим проблема. Но ничего, нападение уже завтра, а на борту торговых кораблей всегда есть что-то интересное. Очень уж распалялся осведомитель, утверждая, что пираты будут довольны, а также можно пополнить запасы провизии и, главное, алкоголя. Он как топливо заставляет матросов работать с утроенной силой, а капитану возвращает желание жить. После не самого сытного завтрака Джо отправился на мостик, там обсудил план засады с остальными командирами отрядов, отобрал у одного из них запасы Рома, и жизнь сразу начала налаживаться. Даже забыл про то, как еще недавно хотелось отведать котлетку с пирежкой или же гречку с сосисками, а не этого мерзкого краба. Вечером его снова позвали в радиорубку и обрадовали сообщением, что торговый караван по каким-то причинам отчарила спорта в сопровождении трех военных кораблей. Так что другие капитаны один за другим сообщили, что участвовать в этом не будут, слишком опасно. «Ну что делаем, наш дырявый друг?» — хохотнул один из капитанов. А у Джордж зубы заскрипели, ведь, судя по голосу, тот был пьян. а Значит, у него есть запасы Рома, и это серьезный повод для зависти. «Направляемся к нашим!» Немного поразмыслив, предложил второй капитан. «Это вдруг там неприятности, кто их знает?» «Да и на земле, уверен, есть бабы. Можно взять несколько с собой». Эту мысль сразу поддержали остальные, а у Джо сразу поднялось настроение. «Вроде здесь недалеко, да и, судя по карте, рядом с местом высадки есть несколько деревень» в которых можно пополнить запасы женщин. Странно, почему он не стал останавливаться на деревне и решил нагло рвануть сразу к замку? Совсем, что ли, страх потерял? Я смотрел за передвижениями крупного отряда, гвардии рода Харьковых и не совсем понимал их планов. Да, их там порядка 500 человек. Да, техника у них отличная, новая и мощная. При этом передвигаются они довольно быстро, не обращая никакого внимания на сопутствующие потери. Появляются они регулярно, ведь голуби успели разбросать немного рунных мин у них на пути. Жаль только что совсем немного. Вилли так визжит, как резаный, когда я прихожу к нему с новым заказом. А тут всего за 5 минут я заставил его сделать 20 мин. Пришлось разрушать уже готовые артефакты и на коленке клепать из них новые, что наш педантичный артефактор совсем не любит делать. Хотел задержать их таким образом, но те просто сдвигают сожженную технику в сторону и продолжают путь. «Атакуем его!» — указал на карту в сторону, откуда атаковал Харьков. «Почему?» — удивился Черномор. «У барона войск поменьше будет, да и техника не такая навороченная». «Да, но барон с нами уже сражался, а этот совсем не пуганный. Думает, что сейчас в наглую подъедет к замку, и мы разбежимся в страхе», — кивнул собственным мыслям. Да, понятно, почему он так нагло рвется в самое сердце моего графца. А как он планировал пересечь стену, взорвать? Так на ней рунная защита. Даже пытаться было бы глупо. «Вот это видишь», — указал мне черномор на один из голубиных снимков длинной колонны техники. «Вот, посмотри поближе». Он развернул картинку и продемонстрировал мне. «Ну, грузовик». С виду обычный грузовик-вездеход, но вместо кузова у него сзади какое-то массивное устройство, из которого торчат толстые острые иглы. Система реактивного уничтожения. Если сокращенно, то... «Давай без сокращений», — перебил его. «И чем она так страшна, что ты обратил на нее внимание?» «Вот это все, это ракеты», — указал он на торчащие из кузова острые наконечники. «Они впиваются в постройки, пробивают камень, и уже внутри происходит взрыв». «Укрепление уничтожает на ура!» И правда, выглядят как стрелы. А если разогнать, то прочный наконечник сможет пробить даже метровую бетонную стену. Без рунной защиты, разумеется. А вот насчет моих стен есть сомнения. Скорькову придется сделать не один залп, чтобы разломать наше укрепление. Но после того, как разломает, техника все равно не сможет пройти по груди камня, что останется от уничтоженного участка стены. На то и был расчёт при возведении этой стены, в общем-то. Буду ли я сидеть, сложа руки и ждать, когда кто-то придет разрушать мои постройки? Я как бы в замке ремонт еще и не закончил, и занимать магов дополнительной работой не намерен. «Давай тогда устроим засаду», — пожал плечами. «Вот здесь», — указал на карте удобную позицию. «Заминировать не успеем», — вздохнул старик. но «Ну, согласен с тобой. От нас такой наглости не ждут». А в чем, собственно, наглость? Ну да, нас примерно в 2-3 раза меньше. Часть сил остались в крепости, подкрепление к ним выслать не удалось. Но даже этого должно хватить на полноценную оборону в течение минимум нескольких дней. Быстро взять стену не выйдет. И я не понимаю, на что надеется барон. Думает, что его новый дружок сможет захватить замок? А засады мы устраивать умеем, среди бывших имперских воинов. Есть профессиональные саперы и диверсанты. Уже сейчас они разрабатывают план, параллельно загружая в самолет все необходимое. Техника, взрывчатка, с которой у нас дефицит, всевозможная электроника. Мало того, банда байкеров прибудет туда даже раньше, чем мы. Они сразу попрыгали на свои мотоциклы и с рычанием сравнились в указанное место. Там будут подготовлены рунные ловушки, а сами бойцы начнут быстро окапываться. Тем более, с собой они взяли под магов с земли, а копорыть он умеет быстро и качественно. А следом, почти на все готовенькое, явились мы. Маги закончили фортификацию. Белмор, сетуя, что ему не дают создать лич, а так еще и все трупы истратили, собрал небольшую шайку костиных тварей и заставил их закопаться прямо у самой дороги. А мы с Викой сели выпить чая, все равно подготовкой командует Черномор. Да и все планы мы обсудили еще по дороге. Спустя минут 15 вдалеке показались многочисленные огни фар, и послышался рев моторов. Перед колонной летели миниатюрные дроны-разведчики. Читала таких. Стоит как броневик, но и пользы от них немало. Дело в том, что их камеры могут видеть даже невидимок, спрятавшихся под двумя метрами земли. Тепловизоры, ночное зрение и много чего еще. Но какой толк от подобного дрона? когда его может насмерть загадить обычный голубь. Вот и я думаю, что никакого. Правда, потеря разведывательных устройств ничуть не смутила нападающих. Кольков приказал двигаться до конца, и останавливаться бойцы не собирались. Так что пусть колонна и стала двигаться медленнее, подозревая, что на пути готовится засада, но мы все равно смогли застать врага в «Огонь!» — пожал я плечами и отдал команду. А то все смотрели на меня, даже Черномор ждал отмашку. Спустя секунду посреди узенькой дороги в ночном лесу стало светло, как днем. Разом рванула заложенная по дороге взрывчатка. Я с болью в душе ждал, что вся трофейная техника теперь сгорит до тлая, и продать ее не выйдет, но нет. Большая часть машин, даже несмотря на взрывы, продолжила движение, отделавшись лишь незначительными повреждениями. После детонации всех наших запасов взрывчатки Начали срабатывать руны. Рунный старый алкоголик наставил их ровно столько, сколько смог, после чего потерял сознание. Он теперь отлеживается в люльке мотоцикла, прикрытый сверху ветошью. Правда, к моему прибытию он уже умер, но сердце остановилось совсем недавно, и я не позволил ему отправиться в лучший мир. Пусть тут страдает вместе со всеми остальными. Одну из ракетниц со странным названием охватило ревущее пламя, что вырвалось из руны с отложенным срабатыванием, и спустя секунду начали детонировать уже сами ракеты. Зрелище получилось красочным. Гвардейцы в панике разбегались в стороны, где их встречали наши пулеметы. Правда, безнаказанно расстреливать долго не удалось, так как задняя часть колонны не пострадала от взрывов, и к врагу быстро пришло подкрепление. Разница лишь в том, что им негде спрятаться. А вот мы палили из всех стволов, укрываясь за прочными стенами возведенных недавно бункеров, а также из окопов. Вспышки, взрывы, выстрелы, крики — эти звуки уже давно стали привычными, при необходимости я могу под них спокойно спать. А вот некоторым нашим бойцам, подобное в новинку, пришлось взять даже новобранцев, но я считаю, что это отличное боевое крещение. Врагов больше, они лучше оснащены. Имеется опыт сражений. Лучшей тренировки не придумать». В лицо ударила волна пламени, а по алмазному доспеху начали бить осколки. Только успел, что прикрыть от них Викторию, и следом начал заживлять многочисленные раны. Огляделся, приметил несколько раненых и сразу послал им волну живительной силы, после чего обнаружил направленный на нас ствол какого-то странного танка. Сам по себе он довольно большой, но еще длиннее и огромнее выглядит ствол. Снаряда хватило на то, чтобы пробить полутораметровую стену бункера и даже нас немного зацепить. «Что это?» — крикнул Черномору, заодно восстановив ему порванные барабанные перепонки. Он даже завис на секунду, разглядывая меня. Еще бы! Одежду мне порвала, на белой рубашке проступила кровь, да и по всему телу виднеются различные раны. Но все это уже затягивается» потому я просто не обращал на подобные мелочи внимания. Самое сложное — выдавить из себя осколки. «Это пиздец!» — старик посмотрел, куда я указал, и озвучил новое диковинное название техники. «А полное название?» — я уже привык к их аббревиатурам. «Это полное название! Сейчас еще жархнет!» Эта пушка и правда выстрелила. «Не учи одного, в нашей команде есть три магистра магии Земли». И за секунду до контрольного выстрела в длинный толстый ствол влетел каменный чопик, наглухо законсервировав пушку. Вместо выстрела раздался мощный взрыв, а массивную боевую машину разорвало на мелкие кусочки, разбросав их на сотни метров в разные стороны. Жаль, конечно, я такую себе забрал бы и даже продавать бы не стал. Моё чаепитие прервали, бункер, в котором я был, разрушили, и потому пришлось вступить в бой. Правда, и время как раз подошло. Вражеские силы начали сокращать дистанцию, пытаясь взять штурмом наши окопы. А мои бойцы постепенно отходили назад, к запасным позициям. Черномор сразу понял, что такую толпу нам не сдержать. Но я, если честно, очень надеялся на большие потери врага после подрыва мин и рунных ловушек. Но нет. Техника оказалась прекрасно защищена от взрывов. И даже если выходило из строя, бойцы внутри оставались целыми и невредимыми. Ладно, так даже лучше. У меня большие планы на этих людей, ведь сейчас они окружены. Сзади подошли волки, так что отступить вряд ли у кого-нибудь получится. Да и последнюю машину расплавили голуби. Просто сожгли электронику, а водителя склевали. Ха! Справа сверкнула вспышка, и артефакт на груди одного из наших бойцов рассыпался в прах. В следующее мгновение несколько пуль попали в шею, грудь и живот моего гвардейца. Но умереть он не успел. Отбросив его в сторону, активировал заклинание консервации ран, отчего они перестали кровоточить, а сам бедолага потерял сознание. Я же собрал успевшую вытечь из его ран кровь, добавил своей и отправил обратно стрелку. Состоящий из мелких кровавых кристалликов колючий шар со скоростью пули впился в лицо автоматчика. На того спасла забрала шлема, сделанное из бронированного стекла. Не успел тут выдохнуть, как шар взорвался, отправляя в разные стороны длинные и тонкие иглы, и эту атаку противник уже не пережил. Да и несколько его товарищей получили неприятные ранения. Неприятные они тем, что я успел трансформировать свою кровь, и теперь она обладает легким пролизующим эффектом. Легким, так как на одаренного такой дозировки не хватит. Благо, что среди противников есть немало простых бойцов. Только офицеры и командиры отрядов довольно сильны, но их можно пересчитать по пальцам. Продолжал носиться по полю боя, внимательно наблюдая за ходом сражения. Вот байкеры ворвались в самую гущу врага и показали, что такое настоящий натиск и ближний бой. Они попросту разрубали заряженными мечами огнестрельное оружие и давили противника грубой силой и умением вращаться с мечом. Звеня гусеницами, танк медленно выкатился из хвоста колонны и начал поворачивать пушку в сторону одного из окопов. Но ему на башню приземлился боевой костюм леопардовой раскраски. Секундой массивный клинок покрылся разрядами молний, а также голубоватой дымкой, и спустя мгновение он пронзил люк на танковой башне, словно тот был сделан из воска. А следом из всех щелей танка повалил чёрный едкий дым, тогда как костюм поспешил скрыться, стоило ему... Взлететь на 15 метров, как внизу раздался взрыв. Но громовержец, облачённый в костюм, уже нашел новую цель. И да, я не забыл про этого оператора. Тренировать его времени так и не нашлось. Но небольшую брошюру по обращению с его, безусловно, редкой силой, написал и вручил лично. Суровый мужик разве что слезу не пустил. Стоило ему прочесть первые строки, а после принялся действовать согласно моим инструкциям. Я даже не ожидал, что он так быстро сможет освоить азы использования своего удара. Всё же обычно на это уходит немало сил, но он тренировался утром, днем, вечером и ночью, иногда даже забывая про сон. Потому теперь в списке возможностей леопардового боевого костюма появилось еще несколько пунктов. Движется он значительно быстрее за счет дополнительных возможностей самого пилота. Может менять направление ветра, корректировать его потоки, но самое главное — это усиление удара. Я бы не сказал, что это магия молний, но громоверцы пользуются чем-то подобным. Хотя он и не сможет запустить во врага цепь молний или шаровой разряд, но зато зарядить свое оружие вполне по силам, причем даже мощнее, чем маг электричества того же уровня. Да и заряду можно придать иные свойства, но это он будет изучать позже, когда я напишу вторую методичку. Приятно смотреть и понимать, что мои бойцы подготовлены на порядок лучше всех прочих. Пока еще не доводилось встречаться с какими-то элитными отрядами врага, снаряжённых таким же количеством защитных, целебных и атакующих артефактов. Вот троих моих зажали внутри бункера и хотят сейчас закидать гранатами. Но не успели, ведь из двери вылетела струя пламени метров на 20, после чего земля под ногами врагов стала на пару секунд вязкой и жидкой. А пока они пытались сообразить, что такого произошло, их придавило к земле мощной волной воздуха. Всего три артефакта, и мои бойцы смогли выбраться и расстрелять полтора десятка противников. Ценность Вилли сложно переоценить, потому я и построил ему такую башню. Его изделия спасли уже немало жизней и отняли еще больше. «Стойте! сдаемся! Из очередного броневика, на который приземлился костюм, показались поднятые руки. «Не надо!» Костюм повернулся в мою сторону, безошибочно обнаружив меня среди хаоса сражения. А я в ответ кивнул, так что в следующую секунду пленников выдернули из-под брони и отбросили в сторону. Как обычно, первый сдавшийся в плен пробуждает желание жить у остальных, так что один за другим противники стали поднимать руки, и спустя всего пару минут все звуки стрельбы стихли. «Неплохо». Пусть некоторые все же смогли убежать, да и погибло немало врагов, но пленных все равно достаточно для моих целей. Но самое главное техника. К сожалению, самые мощные навороченные образцы пришлось сжечь, но даже так трофеев набралось немало. Самое приятное, что технику Харьков закупил совсем недавно, будто только выкатил из магазина. Еще в моем распоряжении есть эти ракетницы со странным названием. Каждый по 25 ракет. А в хвосте колонны целёхонькие грузовики с боеприпасами для них. «Пленных в замок!» — приказал своим бойцам. «Сразу отведите в подвал. У меня на них планы!» — улыбнулся я пленником, а тем почему-то стало плохо. Магию крови я использовал мало, потому они не должны рассказать лишнего. Впрочем, отпускать я их в ближайшее время не планирую. Совсем скоро колонна потянулась в сторону замка а я вместе с Викой и магами отправился домой на самолете. Правда, перед этим пришлось вылечить еще пару десятков пленных, чтобы не умерли раньше времени. Своих я лечил уже в самолёте, оставив лишь самые легкие ранения для тренировок своих студентов. Я приказал своим войскам возвращаться не просто так. По идее, нашу крепость должны штурмовать, обстреливать артиллерией, и вообще, все должно быть совсем плохо. Но нет, я напал сперва на Харькова не просто так. Барон уже имел дело со мной, и потому на атаку он решился лишь совместно с кем-нибудь другим. Узнав, что отряд герцогского сынка разбит, Гришанов сразу приказал отступать. Проще для него позорно убежать, чем потом снова закупать новую технику и искать дураков, способных пойти на службу в гвардии. Особенно если еще раз придется воевать с Булатовым. А вот напади я сначала на барона, Харькова это бы не остановило. Так бы продолжил, как дурак, нестись вперед. По возвращении домой приказал разместить раненых в лазарете, посмотрел за работой Романа и студентов, провел короткую лекцию и даже на примере показал, как правильно внедрять свою энергию в те или иные раны. С ожогами надо работать аккуратно, не забывая восполнять потерянную жидкость в организме. Рваные раны шить магии тоже надо совсем не так, как те же резанные. Нюансов тьма и бедные студенты спустя всего полчаса попросту перестали запоминать такой объем информации. Так что оставил их и пошел встречать пленных. А это кто такие? И вместо пленных увидел еще одну колонну техники. Несколько белых грузовиков прорвались к воротам замка. А так как на бортах изображен герб империи, мои бойцы пропустили их без лишних вопросов. Так это к тебе, усмехнулся Черномор. Раненых везут, судя по всему. Ладно, пойду гостей наших размещать, а ты пока тут развлекайся. Да уж, развлекаться — это как раз про меня. Старик оказался прав, и колонна грузовиков без лишних приказов и вопросов спокойно направилась в сторону лазарета. Уже сами знают дорогу, настолько обнаглели. Первая машина остановилась на пару секунд, из пассажирского места ко мне вышел офицер. Поздоровавшись, он сразу протянул мне любопытную бумажку с имперской печатью и, подсветив фонариком, дал ознакомиться. «Мы только что из Родвинска. господин Балатов, прошу меня простить, но у нас много тяжелораненых, если вас не затруднит. Не могли бы вы поторопиться?» — Отвлек меня от изучения бумаги офицер. «Эх», — тяжело вздохнул я. «Отказаться не выйдет в любом случае. Да я бы и не стал». Имперцы сами привезли мне материал для отличных тренировок. Среди пациентов есть как пораженные разнообразной магией, так и со множеством резаных и колотых ран. Много проникающих ранений, ожоги и обморожения. В общем, практика у учеников предстоит интересная, поучительная и, главное, крайне ответственная. Пусть думают, что жизни бойцов имперской армии теперь зависят от них. Тем более, что даже в бумаге указано, что у меня есть ученики, Потому и отправили так много раненых за один раз, и все как на подбор. При смерти минимум штук 30, а еще 50 умрут без помощи в течение суток. Ну и четверых поставят на ноги разве что вейка. Не успели их живыми довести. Ладно, за это хоть выпишут награды из имперской казны, так что грех жаловаться. И пусть я заметно устал, да и лазарет заполнен до отказа, но быстро прошелся по самым сложным случаям. Остальное стоял на Романа и его команду. Эта ночка для них покажется Адом. Боюсь представить, как тяжело им будет завтра просыпаться после такого истощения. Думаю, прекрасная идея будет устроить подъем в 6 часов и продолжение лечебного марафона, но уже под моим руководством. Я уже, наверное, спрашивал, стоило мне выйти из лазарета и посмотреть на звезды, как ко мне подошел Черномор. «Мы пленных разместили. А что с ними дальше делать? Вике сказать, чтоб на выкуп отправляла?» «В смысле выкуп?» — удивился я. «Мы будем их лечить и вербовать?» «А?» Черномор так и не понял, что я собирался делать. Но это ему и не нужно. Скоро сам всё узнает. Особняк Виконта Бредина. Глубокая ночь. «Господин, на нас напали!» Громко воскликнул слуга, забежав в спальню. Э! Что? Крупный мужчина подскочил с кровати и заоздирался по сторонам, но спустя несколько секунд все же проснулся и вопросительно посмотрел на слугу. Кто напал? Пока неизвестно, но разведка сообщила, что на наших землях высадился десант из примерно двух сотен человек. И что они делают? Куда продвигаются? нахмурился Викпонд. Пока неизвестно, пожал печаем помощник. Прикажете отправлять туда гвардию? «Разумеется. Давай бегом, придурок. Почему ты до сих пор этого не сделал?» — рыкнул мужчина, и слуга тут же испарился. Сам он некоторое время посидел на краю кровати, быстро оделся и, разумеется, позвонил своему сюзерену. Но Курчатов был слишком занят, да и время позднее, так что он сказал разбираться самостоятельно. Вреден еще задумался, стоит ли ему рисковать и отправиться со своими бойцами в бой, но решил, что командовать куда удобнее из своего кабинета. Так что, расположившись поудобнее, он стал подглядывать за своими бойцами при помощи закрепленных на их броне камер. «Командир!» Боец пришел в себя первым, и теперь, стараясь справиться с сильнейшим головокружением, пол среди лежащих на земле тел сослуживцев. «Командир!» – кричал он, пытаясь найти и знакомое лицо. «Чего орёшь, идиотина?» — прошипел один из трупов. «Дай поспать спокойно, а! Где мы?» «Тот же вопрос!» — земли начал подниматься еще один. Так постепенно все они очнулись и быстро сбились в кучу. Бойцы обнаружили себя прямо посреди леса. У каждого рядом лежит оружие, хороший запас патронов, а также рядом с ними расположилось несколько броняков из колонны. «Слушай мою команду!» Среди простых гвардейцев очнулся один офицер. «Занять оборону и ждать дальнейших указаний! У кого имеются средства связи, живо ко мне!» Но средств связи не нашлось. Ни телефона, ни рации, ничего. Правда, это бы тоже не помогло, ведь за процессом пробуждения следила целая стая голубей. Если кто-то найдет телефон, у вас сразу спалят кислотой. Опыт уже имеется. Проворачивать подобное не впервой. Гвардейцы рода Харьковых пришли в себя и начали медленное и очень осторожное движение в сторону ближайших огней деревушки. Но их путь перерезал крупный и явно агрессивно настроенный отряд. Пара танков, несколько внедорожников с установленными на них тяжелыми пулеметами, и 300 бойцов с различным вооружением. Мы! договорить офицер не успел, ведь в него выстрелил снайпер. Но пуля не пробила покров, так что в следующий миг С обеих сторон открылась шквальная стрельба, а сидящий на ветке голубь чуть клюв не сломал, пытаясь криво улыбнуться.